Зезин, новоприбывший ДП из Мюнхегофа, видел в этом клубе подходящий объект для обработки. Вместе с друзьями единомышленниками они решили вступить в клуб и начать там культурно-просветительскую работу, а через неё изложить свои солидаристические идеи. Через некоторое время клуб был в наших руках, вспоминал Зезин. В Мельбурне был собственный русский дом, основанный в конце 1940-х годов недавно прибывшими переселенцами из Европы и Китая. И там, как и в Сіднесском клубе, господствовали антикоммунистические настроения. В 1960-е годы клубом руководил Ефим Мокрый, который сражался в Белой армии в гражданскую. Межвоенные годы провёл в Югославии, а в Австралию приехал в 1949 году из европейского лагеря перемещённых лиц. В Аделаиде, как в начале 1950-х годов сообщали советские источники, существовал Белогвардейский клуб который ввёл активную антисоветскую и антирепатриационную пропаганду среди ДП. Но лишь в 1960-е годы прочно обосновался русский общественный центр в пригороде Адлауиды, Норвуде. Секретарём этого центра стал Николай Донер, приехавший из лагеря Дипи Мюнхегов. В 1950 году русский дом с библиотекой и драмкружком появился в Перте. Его основала в центре города группа молодых ДП, приехавших туда после отработок по правительственным контрактам на рудниках, лесозаготовках и железных дорогах. Там выступали струнный оркестр, аккордеонист и кубанский казак, исполнявший популярный танец с шашками. Перский клуб посещали не только русские, но и украинцы, белорусы, поляки и литовцы. Антикоммунистическая политика. Политический диапазон Белой русской общины включал разные взгляды: от старомодного монархизма до современного воинствующего антикоммунизма. Монархисты были антикоммунистами но как противники всяких реформ и сторонники сохранения русской аристократии в точности такой, какой она была в прошлом, они часто не любили в современном мире и многое другое, помимо коммунизма. Один сиднейский деятель НТС жаловался коллеге в Германии, что с монархистами попросту невозможно иметь дело. Они по-прежнему считают, что враг общества номер один — это Александр Керенский. Старики упорно цеплялись за свои старые убеждения. Можно только восхищаться их стойкостью и следует признать, что несмотря на отсутствие какой-либо организации, монархисты по-прежнему составляли подавляющее большинство в русской диаспоре. Николай Фомин из Шанхая, человек, пользовавшийся значительным авторитетом в обществе, остался монархистом. Относительно поздно к этому стану примкнул Михаил Спасовский, один из вожаков русской фашистской партии в Шанхае в 1940-е годы. Тихо въехав в Австралию в начале 1950-х, он через некоторое время сделался верующим христианином и монархистом не привлекая к себе лишнего общественного внимания, он работал официальным распространителем газеты русских монархистов, выходившей в Буэнос-Айресе, а в 1960-х годах писал в австралийскую монархистскую газету Русская правда, которую малым тиражом выпускал Георгий Каринский бывший советский военнопленный ИДП, он был сыном капиталиста, потерявшего всю собственность из-за революции. Некоторое время учился на историческом факультете Московского университета. Другим видным фашистским деятелем из Китая, приехавшим в Австралию, был Сергей Ражев. В 1945 году его арестовали в Харбине представители советской власти. После суда он почти 10 лет провёл в лагерях, потом работал в СССР электриком. Наконец, когда его выпустили за границу, ему удалось воссоединиться с женой Ироидой Рожнатовской, тоже состоявшей в 1930-е годы в русской фашистской партии в Харбине, приехавшей в начале 1950-х в Брисбен. Живя в Австралии, Ражев, по-видимому, избегал политической деятельности, но остался убежденным антикоммунистом и сделался писателем. Писал он главным образом о Советском Союзе и печатался под псевдонимом Сергей Егорский. В сочувственном очерке, помещенном в Австралиаде, отмечался его неожиданно колкий юмор, но ни словом не упоминалось его фашистское прошлое. Важной частью общественно-политической жизни общины были мероприятия, связанные с поминовением новомучеников царской семьи, проводившиеся в первые десятилетия почти исключительно на русском языке и адресованные только русской публике. В организации этих событий самым активным образом участвовала православная церковь. В годовщину расстрела царской семьи проводились молебны в Мельбурне и Сиднее. В исторических аналах мельком упоминался некий фонд ревнителей священной памяти царя-мученика Николая II. В учреждённый антикоммунистами день непримиримости проприсвитер Тихон Кирючок отслужил в русской православной часовне на углу Латроп-стрит и Спенсер-стрит панихиду по жертвам павшим в борьбе с большевиками. Особенно усердно поминали своих мучеников казаки. В марте 1951 года в Сиднее владыка Феодор отслужил панихиду по казакам, погибшим в борьбе за Россию в числе мучеников упоминались цесаревич Алексей и атаман Григорий Семёнов, важный деятель китайской и русской общины, расстрелянный после суда в СССР в конце войны. Сноска: о Григории Семёнове слушай главу пятую. Важнейшим эпизодом сплачивавшим казачью общину была трагедия в Ленинске в 1945 году и собирались средства на возведение памятника на месте событий. Священник Косидор Дереза, сам находившийся тогда в Леинце вместе с казачьим отрядом, но избежавший репатриации, отслужил в церкви Христа Спасителя в Мельбурне службу в память невинных жертв и призвал казаков и власовцев поставить памятник увековечивающий это событие, как уже сделали в Аделаиде. В 1952 году такой монумент поставили на кладбище Фокнер в Мельбурне. Почетное место рядом с мучениками делили в коллективной памяти эмигрантов, героев вооружённой борьбы с коммунизмом. Что примечательно, люди, которые воевали под немецким командованием на фронтах Второй мировой, свободно рекламировали и проводили подобные мероприятия в Австралии. Это при том, что Германия во время войны была противником Австралии. Правда, всё это происходило главным образом в русскоязычной прессе, но изредка в связи с антикоммунизмом эта тема всплывала и при взаимодействии русских с правительством Австралии так, когда казачий офицер Константин Дульшерс обратился к правительству от имени генерала Ивана Кононова, предлагая услуги последнего в борьбе против коммунизма, Дульшерс без тени смущения представился как офицер русской казачьей армии, которая воевала против СССР с 1941 по 1945 год. Иными словами, воевала на стороне немцев против стран антигитлеровской коалиции, к числу которых принадлежала и Австралия. Австралийское отделение Союза воинов освободительного движения привлекало белых русских эмигрантов из Югославии и Болгарии, а также бывших офицеров Красной армии и казаков. Единственным признаком обеспокоенности властей Австралии стало нежелание регистрировать этот союз под таким названием. Им было предложено добавить перед словом "воинов" слово "бывших". Один горячий сторонник Власова объявил, что ведет перепись власовцев, чтобы объединить их, и что уже переписал 87 человек. С похожим заявлением, только о бывших бойцах Русского корпуса, выступил Николай Донер. Русская пресса отметила годовщину образования Русского корпуса, добровольческого формирования, предложившего свои услуги немцам во время войны, а также осветила встречи бывших Власовцев, чтивших память Андрея Власова, вождя русского освободительного движения, в день его смерти. В Мельбурне панихиду Павласову отслужили в церкви Святой Марии, и Александр, сын священника Исидора Дерезы, выступил с заключительной речью, в которой говорил о грядущем освобождении России, как о главной цели русского народа. В Сідне в декабре 1951 года прошел вечер памяти Власова. Среди присутствующих были сторонник НТС Борис Домогацкий и лидер антикоммунистического движения генерал Георгий Алексеев. В 1952 году на страницах Единения поздравления с Пасхой поместили власовцы и воины освободительного движения Белого при том, что чаще всего отмечались памятные даты, связанные со Второй мировой войной, о гражданской войне тоже не забывали, особенно казаки, назвавшие несколько своих станиц в честь героев Белой армии. Естественно, белые русские не отмечали советский праздник 7 ноября, годовщину Октябрьской эволюции. Зато в тот же самый день они отмечали, подхватив традицию, сложившуюся в межвоенный период в русской диаспоре Европы и Китая, так называемый день непримиримости. имелась в виду непримиримость народов России с советским режимом. Первое празднование этого дня в Австралии состоялось в 1950 году в Сиднейском отделении Христианской ассоциации молодых женщин на Ливерпуль-стрит, и потом эти мероприятия проходили там ежегодно. Отмечали этот день также в Мельбурне и Брисбене. В Сиднее на собраниях по случаю Дня непримиримости с речами регулярно выступал генерал Михаил Георгиевич, герой Первой мировой и гражданской войн. Эти мероприятия могли приобретать весьма провокационный характер, если их пикетировали левые из Сиднейского русского общественного клуба, где друзей Советского Союза, праздновавших годовщину революции, почтствовали докладами о достижениях СССР. В результате происходили уличные потасовки. В Брисбене 7 ноября 1952 года полиция остановила антикоммунистическую демонстрацию в центре города.